Глава 36. Джо Хелен медленно ехала домой, мысленно перебирала возможные варианты действий и приходила к выводу, что ни один ей не нравится. Попросто удрать и исчезнуть невозможно. Сначала надо войти, оглядеться, проверить, не пропало ли что, хотя съёмка ясно показывала, что неизвестный ничего не унёс. Он пробыл в доме 93 минуты. Многовато для ежемесячного обслуживания. Он пришёл и ушёл без ключа, зная код её охранной системы. Что помешает ему снова нагрянуть в 2 часа ночи? Как ей быть? Остаться дома или съехать? Но куда? Джо Хелен мысленно выбранила Коули и тут же себя дёрнула. Они давно были друзьями не разлей вода, партнёрами по многообещающей затее. Что поделать, если у него сдали нервы? Коули не стал дожидаться, пока Дюбос до него доберётся, и оставил её одну, беззащитную, уязвимую, напуганную и не знающую, куда бежать. Ворота открылись автоматически от сигнала передатчика на её ветровом стекле. Сэнди Гейблс, номер 58. Глядя из машины на свой дом, Джо Хелен понимала, что он уже не будет для неё прежним. Сейчас было самое время, чтобы что? Остаться? Сбежать? Спрятаться? Откуда ей это знать? Настал как раз тот критический момент, когда и требовался совет друга. Но друг как сквозь землю провалился. Джо Хелен схватила сумочку, вылезла из машины и подошла к двери дома. Отперла её, но не открыла. Армстронг, сосед из дома напротив, возился в своей крытой стоянке. Она подошла к нему и объяснила, что нашла дверь своего дома отпертой и боится войти одна. Не пойдёт ли он с ней? "Я неудобно просить, но в наши дни женщине должна быть осторожной". Инженер Армстронг, добрая душа, был рад любому разнообразию и охотно согласился. Они вместе вошли в дом, и Джо Хелен выключила сигнализацию. Пока сосед, стоя в гостиной, подробно описывал мучения своей жены от опоясывающего лишая, она бегала из комнаты в комнату, не забывая задавать приличествующие вопросы об этом тяжком недуге. Она заглянула в стены и шкафы, под кровати, в душ, в кладовую, не пропустило ни одного места, где мог бы спрятаться человек. Джо Хелен знала, что никого не найдёт, но это не имело значения. Не обыскав дома, она не смогла бы здесь остаться. Унявшись, она поблагодарила Армстронга и угостила его диетической колой. Он ухватился за шанс поболтать и задержался на целый час. Джо Хелен не спешила остаться одна. Когда сосед наконец ушёл, она села и попыталась привести мысли в порядок. От треска на чердаке она подскочила как ужаленная. С бешено колотящимся сердцем, тяжело дыша, она ждала новых звуков. Вдруг наверху кто-то ходит, но больше звуков не последовало. Решив уехать, Джо Хелен быстро переоделась в джинсы. Что взять с собой? Если за ней наблюдают, то отъезд с вещами разоблачит её планы. Дождавшись темноты, можно было бы забросить в машину большую сумку, даже две, но ждать в доме, пока стемнеет, очень не хотелось. Она набила самую вместительную из своих дамских сумочек туалетными принадлежностями и нижним бельём, сунула в большой бумажный пакет пустую спортивную сумку и две смены одежды. По близости были магазины, необходимое всегда можно купить. Уезжая, она помахала Адамсстронгу, говоря, когда сможет вернуться. Джо Хелен поехала на юг, к пляжам. Свернула на запад на шоссе 98 и влилась в поток, бежавший параллельно берегу, через прибрежные посёлки, мимо ещё не тронутых участков побережья. Сначала она следила, нет ли за ней хвоста, но потом махнула на это рукой. Если слежка есть, от неё не избавиться. В Дестини Джо Хелен залила полный бак и стала объезжать Пенсаколу по второстепенным дорогам. Сообразив, что оказалась в ловуами, она повернула на восток и вернулась на федеральную автостраду номер 10, описав большую петлю. Когда стемнело, она подъехала к мотелю и заплатила за номер наличными. Джо Хелен никогда не разговаривала с Грегом Майерсом. Это имя было ей известно, но сам он ничего о ней не знал. Она получила от Коули копию исковой жалобы Майерса на её начальницу. Он решил рискнуть, разоблачить коррупцию ради крупного куша, хотя никто из них троих ни Майерс, ни Коули, ни Джо Хелен не знал, когда иску будет дан ход. Маерс, юрист и истец, должен был возглавить усилия по выбиванию из отчедчицы денег. Бывший адвокат Коули выступал посредником между ней и Маерсом за свою долю награды. Третью часть прочиталс Джо Хелен. Сделка выглядела многообещающей и надёжной в теории. Но Маерса, видимо, больше не было в живых. Коули здрейфил и дал дёру. Самой Джо Хелен Хупер приходилось прятаться в дешёвом мотеле и таращиться на дешёвый одноразовый телефон, с которого можно было позвонить на один-единственный номер. В десять часов вечера она сказала в телефон. «Мисс Штольц, меня зовут Джо Хелен Хупер. Ваш номер дал мне Коули. Помните его?» «Да». «Я звоню на телефон, который вы получили от него?» «Да». «Вы информатор?» Да, это я. Крот, источник, информатор. Коули говорил, что Майерс хотел назвать меня свистуном, потому что я должна была дунуть в свисток и привлечь внимание к судье Макдоувер. Что вы обо мне знаете? Ничего. Для меня новость даже то, что вы женщина. Почему вы мне звоните? Потому что Коули дал мне ваш номер и сказал, что у вас второй такой же телефон и что я должна на него позвонить, если все пойдет плохо и мне станет страшно. Такой момент наступил. Все плохо, мне страшно. Где Коули? Не знаю. Он сам перепугался и сбежал, сообщив, что покидает страну, прежде чем Дюбос до него доберется. До Майерса он, как вы знаете, добрался. Кроме вас мне не с кем поговорить. Что ж. «Поговорим. Как вы познакомились с судьей МакДоувер?» «Последние восемь лет я работаю у нее судебной стенографисткой, но сейчас не об этом. Сегодня, когда мы находились в суде, ко мне в дом проник неизвестный человек и обшарил там каждый дюйм. Я за ним наблюдала, у меня в доме скрытые камеры, а на телефоне приложение, чтобы следить за происходящим. Он ничего не взял, потому что пришел не за этим». Он ничего не нашёл. По понятным причинам я храню важные материалы вне дома. Мы с Коули задумали эту авантюру много лет назад и старались соблюдать осторожность. Отсюда система охраны, временные телефоны, тайники для документов и много других способов и привычек, обеспечивающих безопасность. Там живёт кто-нибудь ещё? Нет, я разведена, детей нет. У вас есть догадки, кто к вам пожаловал? Нет, но я бы опознал этого человека, хотя сомневаюсь, что у меня будет такой шанс. Уверен, он работает в том или ином качестве на Дюбоза. Боюсь, я вызвал у них подозрение. Информацию о Клауди, Коуле и Майерс могли получать из считанных источников. Я в этом коротком списке. Мне очень жаль вашего друга. Спасибо. Я серьёзно. Он остался бы жив, если бы не моё решение вывести судью на чистую воду. «Почему вы приняли решение сделать это?» «Это долгая история, оставим ее на другой раз. Сейчас мне необходим совет, и мне больше не к кому за ним обратиться. Я прячусь в мотеле, потому что боюсь возвращаться домой. Сегодня мне страшно, а что будет завтра? Если я не явлюсь на работу, это вызовет подозрения. Все эти восемь лет я редко пропускала службу Клауде и без того настороже, а выйти на работу значит снова заступить на ее территорию». От этого у меня заранее нервный тик. Вдруг они, кто бы они ни были, уже решили меня устранить. На работе убрать меня можно в два счёта, по пути туда или обратно и подавно. Сами знаете, какое опасное место дорога». «Скажитесь больной, сошлитесь на желудочный вирус, заразную гадость, от которой никто не застрахован». Джо Хелен невольно улыбнулась. Как она сама не додумалась до такого простого решения? От страха ум заходит за разум. Допустим, а завтра что? Главное не оставаться на одном месте. Вы знали, что Коули установил в автомобиле Клаудии устройство слежения? Всё удовольствие 300 долларов и минута на установку. Пустячное дело. Вы не знали? Знали, что её перемещения отслеживаются, но кем и как? Нет. Я хочу сказать, что следить за людьми проще простого. Волтаться с места на место это не спасение. Они могут поставить жучок в мою машину, слушать мой сотовый, да мало ли что ещё. У Дюбоза есть деньги, ему всё доступно. Я чувствую себя очень уязвимой, мисс Штольц. Называйте меня Лэйси. У вас в отеле есть бар? Ну, наверное, есть. Сидите там до закрытия. Если к вам прицепится молодой красавчик с плоским животом, пригласите его на ночь к себе в номер. Если не повезёт, сядьте в машину и найдите ночную закусочную. Стоянка грузовиков тоже подойдёт. Убейте несколько часов. Если в отеле дежурит ночной партнёр, посидите до рассвета в лобби, а потом позвоните мне. Это я могу. Главное, чтобы рядом с вами были люди. Спасибо вам, Леси.